«Добро пожаловать! И в этом нет дурного!» А это было хитростью. И когда такой ответ пришел к визирю, он обрадовался, его грудь расправилась, так как он был охвачен любовью к царевне, и он велел поставить кушанье для всех людей и сказал, «Ешьте это кушанье, так как это свадебный пир, я хочу войти к царевне сегодня вечером».